Часть третья. Странно. До времени нашей встречи еще межгалактические сутки. Выключи картинку и ответь. Узнай, что хотят. Он вас хочет, ответила пилот. На экране появился посредник. Совсем ничего не понимаю. Давай картинку на меня и включи громкую. Сделано. Здорово, Нарис. Ты прилетел раньше срока? Здорово, Алекс. Ты тоже прилетел раньше времени. «Летел издалека, поэтому брал время с запасом». «Понимаю. Эти трое с тобой?» «Да, это моя охрана. Надеюсь, ты не думал, что я прилечу без нее?» «Не думал. Но три новейших крейсера откуда?» «У каждого свои секреты». «Понятно. Надеюсь, твоя охрана не станет делать глупости и подождет где-нибудь неподалеку?» «Конечно, они на месте повисят. Вот только почему ты один?» «Ты про транспортник?» Да. «Он прилетит к сроку. Рано пока. Почему то на двух транспортниках?» «Не вошло в один. И много не вошло. По моим расчетам все должно было поместиться в одном. К сожалению, в один не влезло и пришлось взять два. Что, оба полные?» «Нет, один полный и во втором немного. Тогда подлетай ко мне, буду осматривать груз. Твоя охрана пускай остается на месте». «Сам будешь осматривать?» «Сам». Тогда я лечу к тебе. Жду. Когда мы закончили переговоры, я вызвал в руку Криса. Крис, мы с тобой сейчас вылетим к нему на корабль. Ты со своими парнями останешься в абордажном боте и будешь ждать моей команды. Прости, командир. Ты что, собираешься идти один к ним на корабль? Не переживай. Меня никто не тронет, пока я не подпишу, что я принял все запчасти. Думаю, только тогда они нападут. Тебе я дам команду к началу боевых действий. Поначалу я буду максимально долго тянуть время и все проверять. Не знаю, сколько это займет времени, но думаю, 2-3 часа точно. Поэтому просто жди. Понял. Теперь по вам, пилоты. Не расслабляться ни на минуту. Примерный план вы знаете. Но в любой момент может что-то пойти не так, и они нас атакуют. Ваша задача притащить крейсеры противника к нашим кораблям и подставить их под наш ракетный залп. Про нас забудьте. Мы останемся на транспортнике. В нем безопасно, и они его не тронут. Поняла, — ответила первый пилот. Теперь о плане на бой. Передашь его капитанам кораблей, когда нас атакуют. Вначале тащишь их под наш ракетный залп. После него фрегаты выскакивают из астероидного пояса И отвлекают их на себя. Скорее всего, один отвлечется. После чего атакуете два остальных. Дальше по обстановке. Мало ли, если связи со мной не будет, за старшего вас назначаю капитана тяжелого крейсера. Поняла. Все тогда, ждем, когда подлетят. Транспортники уже летели к нам. Крейсеры остались на месте. Что же ты задумала, почему прилетел раньше? Чувства посредника я не ощущал. ПСИ давала какую-то досаду со стороны крейсеров. Вот только с чем она связана, я не понимал. Похоже, он выбрал первый и второй варианты. Вот только они не ожидали, что я уже здесь, и их планы накрылись у них медным тазиком. К сожалению, скорее всего, было вызвано еще тем, что в системе пока нет моего транспортника. «Ничего у тебя не получится, дружок». «Транспортник изначально и не планировался». Одного не понимаю, почему два транспортника? Однозначно все должно было войти в один. Ведь я проверял. Может, я и ошибся, конечно. Впрочем, мои расчеты можно проверить, и я связался со старшим по трюму. Показал ему список заказанного товара и размер трюма транспортника. Он попросил время на расчеты и через несколько минут подтвердил мои расчеты, что все должно было войти в один транспортник. Однако у него почему-то не вошло. Странно. Впрочем, времени на раздумье у меня уже нет. Транспортники подлетели, и посредник вызвал меня на связь. Мы прилетели. Я готов принять тебя на транспортнике, сообщил он. Вначале запри весь экипаж по каютам. Пускай в каютах посидят. Встречаемся один на один. Как скажешь. Только и ты прилетай один. Один прилететь не могу, я не пилот. Пускай твой пилот в боте или челноке останется. — Не вижу проблемы. Так и сделаем. Как запрешь всех, вызывай. Буквально прошло пару минут, и он вызвал снова. Все заперты по каютам. Надеюсь, что это так. Появление любого в коридоре буду расценивать как нападение на меня. Все заперты. Тогда вылетаю к тебе. Жду. На летной палубе меня уже ждал бардажный бот. Крис находился со своими уже внутри. Загнал на борт одного из технических дроидов и сам запрыгнул внутрь. Мне даже места не было. И я сел на пол. Крис хотел мне уступить свое место. Сказал ему, что я и так нормально долечу. Когда подлетали, связался с посредником. — Какой транспортник? — Ближний к тебе. — Понял. Он был новее второго. тут хотя и не старый, но полетал уже прилично. Множество различных вмятин на корпусе говорили об этом. «Пилот, постарайся пристыковаться так, чтобы ваши действия не были видны с крейсеров». «Есть ведь еще камеры на транспортниках». «Камеры на этом транспортнике не стоит брать в расчет. А вот на втором стоит». «Постарайся спрятаться и от него тоже». «Понял». Он пристыковался почти у самого переходного шлюза. «На носу транспортника». «Все, я пошел. Крис, вы ждете моей команды». «Понял. Может, все-таки возьмешь с собой двоих». «Не стоит. Мы договорились, что встречаемся один на один. Мне пока ничего не угрожает. Будьте на связи с крейсером и сразу информируй меня, если как-то изменится обстановка снаружи». «Понял. Вот, возьми». Он протянул мне Корсу-105. «Взял для тебя». «Вряд ли понадобится, но возьму». Переходный шлюз я зашел вместе с дроидом. Шлюз открылся и пропустил меня внутрь. Проверил все вначале дроидом, потом сам зашел на корабль. Он ждал меня в рубке один. Как видишь, все в порядке, я встречаю тебя один. Я тоже один. Рад, что мы оба соблюдаем все наши договоренности. Взаимно. Ты можешь открыть забрала скафандра, здесь нормальная атмосфера. Думаю, не стоит, в целях моей безопасности. Как хочешь, тебе видней. Дроид, зачем тебе понадобился? Ты хочешь, чтобы я все вручную проверял? — Нет, конечно. Это было бы слишком долго. — Ты куда-то спешишь? — Пока нет, но у меня еще одна сделка. — Тогда пошли проверять груз. Я же говорил, что проверю каждую железку. — Говорил? Но я подумал, что ты образно выразился. — Нет, не образно. И до времени нашей встречи еще почти сутки, так что спешить нам некуда, и времени полно. Заметил, что он немного расстроился, но его эмоций даже рядом с собой я не чувствовал. Мы вместе пошли в трюм. Дроид весело ехал перед нами, проверяя коридоры. Трюм оказался заполнен полностью, оставлен только совсем узкий коридор для прохода на корму. Почти три часа мой дроид ползал и вскрывал разные упаковки, а он наблюдал за всем этим процессом. Посредник все это время пытался уверить меня, что с товаром все в порядке. Наконец я закончил проверять. Уже у самой кормы стояли большие контейнеры. И когда Дроид полесок проверять, он меня остановил. «Стой, это не твои контейнеры, не трогай их». «Не мои? А чьи тогда?» «Другого клиента и для другой сделки». «Тогда что они делают здесь, среди моего товара?» Так получилось при погрузке. Часть товара пришла позже, и пришлось погрузить ее в другой транспортник. «Зачем?» «Доставили поздно. Не было времени уже ждать». «Послушай, если ты думаешь, что я заплачу дополнительно за второй транспортник, то зря, я не собираюсь ничего доплачивать тебе. Сумма была оговорена, и ни креда я не добавлю». «Понимаю и не прошу. Это мои проблемы». «Тогда ладно. Что находится во втором транспортнике?» «Турели туда погрузили». «Точно. Здесь я ни одной не видел». Ведь проверял товар я не просто так. Мне было нужно время для взлома Искина, и это время я получил. Полетели тогда на второй. Там проверишь все окончательно и подпишем все документы по передаче. Хорошо. Ты меня подбросишь до него или мне просить охрану? Конечно, подброшу. Мы пошли обратно к рубке и переходному шлюзу. Какой хитрый посредник мне попался. Решил выяснить, есть ли у меня кто-то на боте. Турели по объему, если убрать контейнеры, вполне помещались в трюме. Зачем же он запихнул сюда эти контейнеры вместо них? Это точно неспроста. Он приготовил мне там ловушку. Впрочем, очень хитро задумано. Вначале убедиться, что я один на боте, а потом там после подписания мною акта передачи меня захватить. Что ему мешает здесь это сделать? — Наверное, что-то все-таки мешает, если он так поступил. Впрочем, мы сейчас это проверим. Мы подошли уже к рубке и шлюзу. — Знаешь, я уже устал, и мне совсем не хочется туда лететь. Думаю, с товаром там тоже все в порядке. Ты же сказал, что хочешь все проверить. — Они дорогие. Не станешь проверять? — Вот оно что. — Он их убрал туда, решив, что они дорогие. Я обязательно стану их проверять. И организовал там ловушку. «Не стану. Думаю, там тоже все в порядке. Техники проверят их, когда перегружаться будет». «Не хочешь, как хочешь, твое право». Он резко свернул и зашел в рубку. «Мне пришлось зайти следом за ним». «Готов завершить сделку?» спросил меня. «Готов. Но вначале акт передачи товара и только потом оплата. Тогда держи и подписывай, что все в порядке, и ты все получил». Получил от него акт передачи. «Крис, готовность номер один», — передал ему. «Понял, мы готовы». «Ждите моей команды», — заверил нейросетью и переслал ему. «Акт выслал». «Вижу». «Вот чип на нем, как и договаривались, 92 миллиона 700 тысяч. Лови коды доступа к нему». «Получил». Он убрал чип в карман скафандра. «Тогда все. Сделка завершена, и я возвращаюсь к себе на корабль». Повернулся и пошел к шлюзу.